Глава 14. Возвращение. Удар был сильным, и она потеряла сознание. Все исчезло. Трансформация произошла мгновенно, в одну секунду. Была Марина. Вдруг бац! И нет Марины. Что-то невесомое стало ею и парило безвременно. Марина потеряла личность. Она осознавала себя теплым, горящим огоньком. и не было ничего, кроме того, что вокруг, и того, что было ею. Это продолжалось вечность и завораживала своим существованием. Возвращение же было странным. Ее теплое и приятное, счастливое и невесомое нечто тянуло в непойме откуда взявшуюся гигантскую трубу и в одно мгновение выбросило во что-то тяжелое. Тело, тяжелое и гнетущее. Марина вздохнула, и горло обжег воздух. Дышать было сложно, будто ей грудную клетку что-то перетянуло. Поколебавшись совсем немного, она открыла глаза. На нее чуть обрушился потолок, освещенный приглушенной лампой, стоящей на тумбочке у стены. Он некоторое время давил на нее, будто грозил прихлопнуть. Марина повернула голову и услышала чье-то тихое рыдание. Девушка лежала на незнакомой постели в незнакомой комнате. а рядом стояли непонятные приборы, и к телу тянулись белые провода. Где-то у ее головы раздался пикающий звук, чужие рыдания прекратились, и прямо перед собой Марина вдруг увидела лицо встревоженной женщины. Она утирала кулаком слезы и смотрела прямо в глаза девушки, будто не веря, что видит ее перед собой. «Ты очнулась», — прошептала она, и судорожно вздохнула. Ты действительно очнулась. Потом она потянулась куда-то в бок и нажала кнопочку. Марина все рассматривала женщина, не помня, откуда она ее знает, но память отказывалась работать. Момент несовместимости пропал, но Марина чувствовала его отголоски. Она все еще была чем-то единым. Женщина, не отрывая восторженного взгляда, вдруг вытащила из кармана телефон и, не глядя, набрала номер. очнулась. «Нет, я не шучу. Я не могу таким шутить. Да, приезжай, мой мальчик. Да, конечно». Тут распахнулась дверь, и убежала серьезная женщина в очках и белом колпаке. «Как доктор», подумала Марина, и попыталась улыбнуться. У нее не получилось, а женщина, проверив датчики и лишь мельком взглянув на Марину, заметила предательский аппарат в руке, и тут же начала выговаривать что та воспользовалась телефоном. «Как вы не понимаете, это особая палата», ворчала в полголоса она. Женщина шепотом извинялась, косясь на Марину и зачем-то кивая. Ее заплывшие от слез глаза виновато умоляли доктора прекратить, не выговаривать ей больше. Но женщина в колпаке была неумолима. Как заведена, она все больше и больше возмущалась и спустя минуту уже говорила почти нормальным голосом, отчитывая посетительницу и грозясь никогда ее больше не пускать. «Хватит!» — просипела девушка и сама удивилась своему голосу. Он прозвучал высоко и, несмотря на сам сип и храб, был достаточно силен. Простите, но она нарушает правила. Доктор подхватил под локоть женщину и потянул к двери. Тем более неродственница и я вообще не знаю, как она пробралась в палату. Эта фраза про неродственницу. Зацепила какую-то ниточку в мозгу девушки, потянула за собой, разматывая весь клубок, и почти сразу девушка вспомнила. Да, она в один миг вспомнила все. Когда две фигуры уже были на пороге, Марина вскричала. — Лена! — посетительница оглянулась. Девушке все еще было сложно говорить. После первых слов навалилась усталость, но она все-таки слегка повысила голос. — Лена, можно вас? Порядок. Хотела вмешаться докторша, но женщина оттолкнула ее и подошла, упала перед кроватью прямо на колени и осторожно взяла за кисть Марину, вопросительно глядя на нее. Ты отдала мне свою жемчужину? Что, судя по непонимающим глазам? Лена действительно не знала, о чем спрашивает девушка. Я была в коме. Очень просто, спросила пациентка. Посетительница переглянулась с врачом и, помедлив, кивнула. Конечно, упала с четвертого этажа. Марина вдруг вспомнила последние секунды жизни, как пролетала мимо белоснежного ствола березы, как сверху падали ледяные капли дождя. И она в этот момент совсем ни о чем не думала, даже не удивлялась. «Прости, что по возвращению ты увидела меня». Женщина очень смутилась. Родители уехали где-то час назад, и я пришла повидаться. «Прости, Мариночка». Я узнала не сразу. Кирилл нашел меня, он, рас... он рассказал. Я же тогда уехала домой, а потом путешествовала. Мне было так хорошо. Болезнь отступила, и я хотела объездить весь свет, побывать там, где никогда не побывала бы. Лена всхлипнула. Но полстраны я пересекла точно. Я не знала, почему чувствовала себя хорошо. И вдруг позвонил Кирилл. Как хорошо, что я не отказалась от старого номера. Он у меня был. Пусть и не хотела возвращаться к прошлой жизни. Я порвала все контакты. Она же у меня была несчастливая. Но будто что-то звало включить телефон. И позвонил Кирилл. Он сказал, ты вылечила меня. Дала лекарство. А я этого не помню. Он рассказал, что это ты помогла мне вылечиться. Он хороший мальчик и очень переживает о тебе. Лена очень ласково улыбнулась. Он рассказывал... что ты упала с четвертого этажа и чудом осталась жива. Было так стыдно, что я уехала и не поблагодарила тебя. По-свински как-то вышла. Уехала, даже не зная, кому я обязана жизнью. Не выдержав, женщина громко разрыдалась. «Пойдемте». «Вы волнуете больную». Подняла ее с пола врач и оттащила в коридор. А спустя полминуты палата наполнилась врачами. Марина отрешенно смотрела, как ей меряют давление. температуру, какие-то непонятные параметры. Она лежала и, и думала, что Лена, сама того не зная, спасла саму Марину, вернув ей лунную жемчужину. Прислушиваясь к своим ощущениям, она сразу поняла, что в животе позади попка, ее что-то греет. «Поэтому я и жива», — подумалась ей. «Ведь пока в мире существует жемчужина, лиса-оборотень не может до конца умереть. А почему?» Ей сразу же пришел на ум ответ. «Неужели я ощущала себя жемчужинкой?» — рефлексировала она. Кирилл пришел вечером. Она уже дремала, когда услышала ругань под дверью. Мужское и женские голоса бурно разговаривали о чем-то, но потом повернулась ручка двери и в палату проскользнула высокая темная тень. «Привет!» — услышала она и окончательно проснулась. Кирилл изменился. Бледное лицо. Решительный взгляд. Он показался ей чужим. И дело даже не в том, что прошло много времени. Скорее, в ее собственных ощущениях. Кома будто перечеркнула привычное восприятие. Она помнила все, но относилась ко всему совсем по-другому. «Отстранен. Привет», — спокойно сказала она. «Как себя чувствуешь?» — напряженно спросил он и подошел ближе. «Ты изменилась. По-другому». Не стала врать она. — Иначе? — Да. Он пододвинул стул и сел. Помялся, не решаясь говорить. Но, встретив ее вопросительный взгляд, все-таки спросил. — Лена отдала тебе жемчужину? Ты специально привел ее? Тут же спросила она. Пожертвовал ее жизнью. Парень крепко сцепил пальцы и наклонился вперед. — А как бы ты сделала на моем месте? Марина подумала. И честно призналась, не знаю. Вот и я не знал. Кирилл напряжно рассматривал ее лицо, удивляясь, каким же белым оно стало. Кожа почти прозрачная. Сквозь цвет волос пробивается ржена. Он не часто заходил к ней в эти месяцы, боясь услышать, что она не проснется, с более осознавая, как дорога она стала ему. Ты все такая же лиска. Он горько усмехнулся. «Даже больше. Не нравлюсь тебе». Не удержалась она и слабо улыбнулась. Парень притих, о чем-то задумывая. Потом, не смело коснувшись рукой ее растрепанных волос, слегка вздрогнул, удивляясь своим ощущениям. Зачем она спрашивает то, о чем и так знает? Дикая, отчаянная лиска. Как же сильно бьется его сердце, когда она рядом. А еще та боль. что поселилась рядом с сердцем, она возникла сразу, когда он увидел, что она с собой сделала. Мечтал умереть. Разрываясь на части, пил две недели. Окончательно бросил работу и потерял уважение отца. Но не смог оставить ее одну. Да, надежда это то, что двигало им все эти месяцы. То, что заставляло искать Лену по всему бывшему Советскому Союзу и обзванивать абсолютно незнакомых людей. Выпрашивая информацию и получая бесконечные отказы. Ты сама спасла себя. Прошептал он. Спасибо. Ответила она так нежно, что он не удержался и взял ее за руку. Глупышка. Спасибо, что жива. Боясь делать больно, он погладил ее тонкие пальчики. Совсем исхудала. Бедная. Кормить ее нужно. Восстанавливать. И он безумно рад, что она очнулась. Живая, с блестящими глазами и таким родным лицом. «Все неправильно», — вдруг сказала Марина. «Ты сделал выбор, а ведь его должна была сделать судьба. Жить мне или умереть?» Кирилл пораженно замер. Последнее слово разрезало тишину палаты и упало. Показалось, что он даже услышал звук удара. А может, это так сильно стукнуло сердце в груди. Она сошла с ума, — подумалось ему. Но он отмахнулся от предательской мысли. Просто слишком долго была без сознания. Вот и мысли путаются. Нет, она не имеет в виду суицид. Нет, такие, как Марина, не будут прятаться от правды. Ты тоже делаешь выбор, жить человеку или умереть. Спасти Лену или нет? Осторожно, сказал он, опасаясь ее реакции. Марина скривилась, и я поступила неправильно. Нельзя спасать человека, если он сам этого не хочет. «Она хотела!» — уверенно перебил ее Кирилл. «Я не спрашивала», — возразила она. «Вмешалась в ее судьбу. И все. Живи, женщин, радуйся. Разве это плохо?» — удивился Кирилл. Мысли о том, что с Мариной что-то случилось, не оставляло его. Слишком странно звучали ее слова. Вроде и присутствовал в них смысл. А был он какой-то извращенный, надуманный. Делать хорошо? Правильно. Делать правильно?» Это хорошо. Что здесь сложного? Я не знаю. Протянула она и осторожно высвободила руку. Но чувствуя, что не имею права менять. Я лишь пешка. Не могу принимать решения за других. За себя-то принять решение правильно. Уже полдела. А как же бороться за справедливость? Ты хотела наказывать убийц. А если я ошибусь? Марина медленно потянула под себя ноги и села на кровати. Цена ошибки чья-то жизнь. «Каково?» «Ты заморачиваешься», — встряхнул головой парень, будто отгоняя наваждение. «Не нужно придумывать. У тебя есть дар. Пусть он сильный, как суперсовременное оружие, и опасный, как острый нож. Но ты должна им научиться пользоваться, иначе зачем он был тебе дан?» «Хороший вопрос», — Марина вздохнула. «Сама не знаю. Но у меня есть ощущение, что неспроста. Ведь недаром потянула в лес и отыскала этот храм». «Зачем ты для чего-то? Я должна быть лисой». Они некоторое время помолчали, каждый раз над словами другого. Что намерена делать? Кириллу хотелось прояснить, и он первым нарушил молчание. Да лечиться. Тело немного ноет. Отыскать Лену, отдать ей жемчужину и найти способ вылечить маму. «Маму?» Кирилл подался вперед. «Ах да, я же не говорила». Марине пришлось рассказать, запинаясь все, что она смогла узнать о маминой болезни. Кирилл слушал внимательно, только мрачнел лицом. Просто ужасно осознавать, сколько человек вокруг страдает недугом. Как же хочется всех излечить разом и навсегда, но у нее только одна жемчужина. И дело чести вернуть ее тому, кому отдала первой. С мамой она что-нибудь придумает. Конечно, если бы рядом нашлись другие лисы, было бы проще. Наверное, есть куча разных приспособлений и примочек. Возможно, трав, помогающий вернуть здоровье. Просто Марина этого не знает. А вот лисы вполне могут знать. Но никто не спрашивал о тебе. Кирилл жалостью посмотрел на девушку. Валера перевелся в другой институт, не зная в какой. Да и где живет, в Деканате не сказали. Личную информацию они не сообщают. — Вот же! Девушка шлепнула по подушке с досады. — Почему они убежали? «Им что, нельзя общаться со мной? Что за глупость?» Бросили совсем одно. Кирилл хотел пожать плечами, но на половине движения его осенила мысль. «Слушай, а раз ты не прошла инициацию, получается, ты не настоящие лиса?» Хм? Ну, возможно, им действительно нельзя общаться с тобой», — развил мысль он. «Может, у них там каста какая? Или высшее общество?» «Может, у них там каста какая? Или высшее общество?» и в него допускаются только существа, прошедшие обучение? — Ну, ты изогнул, — хихикнула Марина. — Каста общества! Да они просто выпендрежники! Самодуры и абсолютно невоспитанные типы, особенно этот страшненький. Рядом запикал какой-то прибор, показывая повышенное давление. Испугавшись, что девушка распереживается и впадет снова в кому, Кирилл успокаивающе погладил ее по руке. — Тсс, не нужно волноваться. потом поговорим. «Не надо меня трогать!» И еще пущей разошлась она. И в ту же секунду в палату бежала перепуганная медсестра. Оказывается, все это время она сидела под дверью, и только когда голоса превысили допустимую норму, да еще и прибор стал подавать экстренные звуки сигнала, ворвалась разбираться. Кириллу пришлось уйти, чтобы не беспокоить пациентку. В дверях больницы он столкнулся с родителями Марины. Глядя на их взволнованные лица и быстрые шаги, Он почувствовал укол совести. А ведь он первым увиделся с Мариной и даже разволновал их дочь. Медсестра наверняка доложит об этом. Что же, в следующий раз его не пустят? Клавдия Ивановна даже не заметила темную фигуру парня, когда бежала к полукруглой стойке регистрации. За последнее время женщина сильно похудела и волосы отстригла коротко. Кирилл не задумывался раньше, почему? Кирилл не задумывался раньше, почему у женщин пожилого возраста часто короткая стрижка. Теперь он стал догадываться. Марина сжимала и разжимала кулаки ровно до того момента, когда одеяло вдруг растаяло в них. Вколотое успокоительное подействовало внезапно, и девушка даже не успела додумать свои тревожные мысли. Все это время, с того самого дня, когда братья показали осведомленность в ее хвостатых делах, Она бессознательно надеялась встретить Валеру, хотя бы на учебе, и расспросить обо всем. А теперь эта надежда рассыпалась, превратилась в пепел, и Марина снова осталась одна в этом враждебном диком мире, где никто и никогда не сможет помочь одинокой и испуганной молодой лисе, а груз ответственности только сильнее давит на и без того хрупкие и нестойкие плечи.